Глава 27 Кстати, Дейм, уже сделав шаг к подъезду, окликнула его я, а почему твои кольца продолжали тебя сдерживать в том мире, ведь магия не работала? Твое кольцо пустоты тоже прекрасно работало. Пауки тебя не почуяли. Есть магия, на которую не действуют никакие барьеры. Например, магия демонов. Она подчиняется совсем другим законам и не имеет границ. Она настолько древняя, что возникла еще до появления людей. Она, как сила природы, пронизывает всё. А как же магия блуждающих? Мне казалось, она тоже не подчиняется общим законам. Да, это так. Опытную блуждающую не остановил бы антимагический барьер. Но ты еще пока не получила доступ ко всей своей силе. А главное, цветы одурманили тебя и заключили твой разум в ловушку. Поэтому ты не могла даже сосредоточиться в достаточной степени, чтобы воспользоваться своими способностями. Я вдруг поняла, что он опять стоит прямо передо мной. Надо же, как незаметно приблизился. Может, побеседуем об этом за чаем? Вкрадчиво уточнил Дэйм, опираясь рукой на дверь подъезда и наклоняясь ко мне. — Я расскажу тебе еще много интересного. Ты ведь явно не хочешь меня отпускать. — Что? — я вспыхнула и ударила его в грудь. — Зря. Только руку ушибла, А ему хоть бы что. Он хмыкнул и отступил на полшага. — Ну ладно. Просто хотел... Отвлечь тебя от переживаний. Ты выглядишь такой напряженный. Я злобно фыркнула, и, показав ему язык, шмыгнула в подъезд. Позади раздался смешок. Хотелось бы разозлиться на него как следует, но своей цели да им достиг. Переживать я перестала. У него был прямо-таки талант переключать мои эмоции ворча себе под нос, все, что я думаю о наглых демонах-полукровках, которые вообще не чувствуют рамок и границ, я поднялась в квартиру. Шарик уже вовсю кружил в коридоре, напоминая об обещанной конфете. А вот интересно, образ конфеты возник в моей голове сразу же, стоило только кинуть на него взгляд. Это ведь неспроста? Похоже, он со мной так общается». Я отправилась на кухню и выдала ему конфету со словами. «Угощайся, дружок. Подарков можешь не приносить. Ты мне и так сполна за все отплатил. Кольцо маскировочное создал. Жизнь спас. Честно сказать, сейчас ощущение такое, будто это я тебе должна». Шарик нежно ткнулся мне в нос, а потом с огромнейшим наслаждением обвалил конфету и начал её поглощать. Ну да чего же забавное существо, а? И как мне повезло его заполучить. Я полюбовалась на него пару минут, а потом отправилась переодеваться и принимать душ. День выдался очень насыщенным, и мне хотелось в тишине обдумать все, что произошло. Однако стоило начать переживать по поводу неизвестного врага, подобравшегося так близко, как перед глазами как-то само собой возникло лицо Дейма, и в памяти звучали его слова. «Ты ведь явно не хочешь меня отпускать». В итоге я злобно фыркнула и вновь начала ворчать, запоздала, высказывая ему все, что думаю. Он, правда, этого не слышал. В общем, у меня так и не получилось, как следует поволноваться. Плюнув на это дело, я поужинала и начала готовиться ко сну. Шарик, закончив лакомиться конфетой, Повсюду следовал за мной, то ли продолжая меня охранять, то ли показывая, как он благодарен за угощение. Пользуясь этим, я ворчала не в пустоту, а жаловалась на Дэйма Шарику. А что, удобно? Когда человек сам с собой говорит, это не совсем нормально. А когда со светящимся шариком... Это вообще клиника, если честно. Ну и пусть. Мне можно. Я, блин, в Академии магии теперь учусь. Обалдеть, конечно. Как-то сразу стали вспоминаться сегодняшние пары. Мне немедленно захотелось что-нибудь наколдовать, но пока не хватало навыков. Надо же, вот остальные студенты смотрят на меня с таким благоговением, а ведь они намного опытнее меня. Их с детства учили магии, а я даже простейшим магическим зрением, пока не сказать, чтобы овладела, Кстати, не мешает потренироваться, чтобы пользоваться им так же легко, как другие. Дарфон же показывал, как это делать. Мне вдруг пришло в голову, что было бы здорово взглянуть магическим зрением на ту самую легендарную печать, которая перекрывала мои способности и прятала меня все эти годы от Тантарры. Где там эта печать должна быть расположена? Вроде бы Дарфон смотрел куда-то в район солнечного сплетения. Я разделась, встала перед зеркалом и, вспомнив инструкции ректора и дейма, попыталась активировать магическое зрение. Получилось не сразу. Как и в прошлый раз, я невольно напряглась, пытаясь сосредоточиться, но потом расслабилась и внезапно увидела ее. Вот это да! Печать оплетала верхнюю часть моего тела. Узор был очень сложным и затейливым. Сплошное переплетение линий и витков. Поначалу печать казалась едва заметной, но чем больше я на нее смотрела, тем сильнее она проступала, будто откликаясь на мой мысленный зов. Светлые линии стали золотистыми и засияли. «Вау!» — выдохнула я. Заинтригованный шарик подлетел ко мне и восторженно запрыгал вверх-вниз а потом, не удержавшись, пощекотал лучиками кожу в районе солнечного сплетения. Там, где он соприкоснулся с кожей, линии частично растворились. Шарик тут же отпрыгнул, виновата, зависнув в воздухе возле моего лица. Голова слегка закружилась, но лишь на миг. «Ой-ой, что ж ты сделал, малыш!» — пробормотала я. «Ведь эта печать меня защищает!» «Вдруг ты сейчас уничтожил мою маскировку, и ведьма сможет меня увидеть!» Шарик в ужасе заметался по комнате. «Тихо, не паникуй!» — успокоила его я, хотя сама волновалась не меньше. «Ты растворил только несколько линий, остальные целы, так что рано впадать в истерику». Дарфон говорил, что печать все равно постепенно разрушается сама собой. Шарик перестал метаться и обессиленно опустился на тумбочку перед зеркалом. Я же напряженно размышлял. А вдруг он растворил что-то важное? Он же опустился в самый центр печати. Возможно, именно в центре и вплетены основные защитные чары. Как же быть? Кто знает, может, ведьма уже почуяла меня и вычислила, где я нахожусь? Вдруг она уже возле моего дома? Вдруг заглядывает в окно или вошла в подъезд и поднимается по лестнице. А может, уже стоит возле входной двери? За окном что-то стукнуло, и я подпрыгнула на месте, моментально покрывшись мурашками с ног до головы. Так, стоп, нельзя паниковать. Дарфонт с Деймом говорили, что мое жилище хорошо защищено. Очень хорошо. Так что здесь я, наверное, в безопасности. Ведь так? однако успокоить себя не получалось. «Что делать?» «Что-что?» «Посоветоваться с Дарфонтом?» «И немедленно!» «Мне ведь для этого не обязательно выходить из дома!» «Точно! Если кто и знает, что делать, так это он!» Я рванула к нарисованной двери, но тут же отдёрнула себя. «Надо ведь сначала одеться!» Быстро натянув футболку и джинсы — я как можно ярче представила себе Дарфонта и дернула нарисованную дверь на себя. Что интересно, в прошлый раз, когда меня потряхивало от волнения перед первым учебным днём, ручка двери долгое время не желала даже появляться, а сейчас она возникла сразу и без затруднений. Открыв дверь, я с огромным облегчением увидела кабинет ректора. Сам Дарфонт сидел на своем кресле и, закинув ноги на стул, читал очередную потрёпанную книгу. Дарфонд! позвала я, остановившись возле проема. Честно сказать, как только я его увидела, мне моментально полегчало. «Мне очень нужна ваша помощь!» Ректор вскочил из-за стола, взмахом руки отправил книгу на полку и подошел вплотную к двери. Сам он тоже не перешагивал через порог. Оно и понятно. Мой дар по-прежнему мог работать нестабильно. «Что случилось?» — нахмурившись, уточнил Дарфонд. «На тебе лица нет. Судя по тому, что ты остаешься с той стороны, ты и сильно волнуешься и из-за этого боишься перемещаться». «Стоп! Что с твоей печатью?» «В том-то и дело. Шарик сел в ее центр и частично растворил». «И ты наверняка решила, что теперь ведьма может тебя увидеть?» — ободряюще улыбнулся Дарфонт. Я окончательно успокоилась. Да, обратиться к нему было наилучшим решением. «Не паникуй. Самое главное — маскировка не слетела, иначе вся печать тут же исчезла бы. А вот что именно изменилось... Так, дай глянуть поближе». Он слегка наклонился и начал сосредоточенно изучать печать, которую, судя по всему, отлично видел через одежду. «Дарфонт!» — через минуту позвала я шепотом. «А как давно у вас в кабинете сидит огромный серебристый паук на потолке?» «Ага, любопытно!» — пробормотал он. «А что еще ты видишь?» «Вижу свечение у стен». Они будто покрыты мерцающей паутиной. Ой, а еще весь этот склад предметов шевельнулся сейчас. Будто они все слиплись друг с другом и стали единым целым. Честно сказать, у меня появилось необъяснимое чувство, что ваш кабинет живой. Все верно. Что ж, есть хорошая новость и не очень. Хорошая. Из-за частичного разрушения печати часть твоих магических способностей высвободилась. Ты только что неосознанно начала пользоваться магическим зрением. Теперь тебе для этого не нужно даже стараться. Вот, посмотри на свою квартиру. Я обернулась и глянула на комнату. Ого! У меня стены тоже были оплетены какой-то сетью, но только плетение было очень сложным, многослойным зателивы. «Надо же!» «Видишь?» — с любопытством уточнил ректор. «Ага, очень хорошо. Ты не только овладела магическим зрением, но и видишь даже то, что скрыто от большинства магов. Многие из них, например, не смогли бы увидеть эту защиту. Полагаю, теперь тебе будет легче учиться магии». А не очень хорошая новость какая. Пропал механизм, который автоматически каждый раз возвращал тебя домой в твой мир. Сочувственно произнес Дарфонд. Я замерла, ощутив нехороший холодок, пробежавший по позвоночнику. Выходит, теперь, если вдруг меня занесет в какое-то жуткое место, я не вернусь домой? Раньше осознание того, что в любом случае всегда буду возвращаться в свой мир, дарило мне хоть какую-то стабильность. А что теперь? Спасаясь от какого-нибудь друптеля, я в следующий раз могу попасть в еще более жуткое место. Например, выскочу в вулкан или опять в кабинет к тому волосатому страшному мужику, который так хотел меня присвоить».